Планета Термаран. Конфедерация Делус. орнидин сидела в баре и наслаждалась стаканчиком Дахара. Она только что вернулась с охоты и имела полное право отдохнуть. Ее выезд в этот раз был удачен. Ей удалось приговорить семейство молодых рхасов. Так что она сейчас наслаждалась отдыхом. С большим трудом справившись с четырьмя молодыми архасами, она не переставала ломать себе голову над тем, как охотится этот странный разумный ар. Копья она у него в руках видела сама, и на тушах тварей не было ран, которые оставляют огнестрельное или энергетическое оружие. А барагов, да еще и крупных, там, где погибла ее группа, было около десяти. Как? Как он смог то, чего не может высшей конфедерации? Хоть девушка уже и не отрицала того, что он является экспериментом департамента наследия и, возможно, следующей ступенью развития высших, но все равно произошедшее у нее на глазах оставалось за гранью ее понимания. Она задумчиво вертела стакан с напитком в руках, отлично понимая, что даже Сорна Дорит, которая сменила полковника на посту резидента, не могла ничего четко сказать про него а Орни очень не любила загадки. Да и выполнение задания наследия все еще висело над ней тяжким грузом. Когда кто-то вошел в помещение бара-охотник, где отдыхала девушка, то она даже брови в ту сторону не повела. Но когда за ее стол села «Сорна дурит», она тихонько хмыкнула. «Вспомни, явится», — мысленно усмехнулась она. Неужели ее руководство прознало про то, что поставщик собирается сбежать с планеты? — Интересно, что они придумали, чтобы разрешить эту дилемму? — Офицер орнидин больше утверждающий, чем вопросительно произнесла резидент конфедерации Делус, смотря сквозь нее пустыми глазами. — Я говорю голосом вождя. Директива Архен. На голову девушки обрушилась тьма. Нет, она не потеряла сознание, но она словно раздвоилась Получив произнесенное бесцветным голосом резидента задание, девушка поднялась и вышла из бара, не обратить никакого внимания на внимательный взгляд прищуренных глаз бармена. Артем. Едва спустившись на планету для пополнения запасов мяса, землянин получил странное сообщение от Хрома о произошедшей в баре странной встрече. Особенно странным ему показалось поведение мини-асуры, орни которая в последнее время зарекомендовала себя как довольно хороший охотник нархасов. За мелочью не гонялась, но и звезд с неба не хватало. Дичь подбирала себе довольно опасную, но не неподъемную. На записи, которую послал ему старый пират, было четко видно, как резидент с каменным лицом произносит какую-то фразу и ее оппонент также каменеет лицом Это очень напоминало описанную дедом ситуацию с психокодированием, когда разумный превращался в зомби, беспрекословно выполняющего любой приказ. В случае с модифектантами конфедерации так могло сказаться действие того самого неизвестного импланта, свойства и предназначения которого до сих пор не разгадал Семенович. — Так это же можно и Асуру зомбировать, — внезапно осенила парня. — Вот только зомби у меня за спиной мне для полного счастья не хватало. Едва подумав о возможных последствиях, Артем сразу же отправил ее с малышней Траулин на Витязе, категорически запретив тому соединять ее с кем-то с планеты без ведома разрешения Артема. Буквально через пару часов он получил подтверждение своих подозрений так как Искент корабля информировал о нескольких попытках связаться с Асурой резидента Сорны Дорит. Но благодаря предпринятым земляниным мерам это и, возможно, то, что должно было последовать за этим звонком, не произошло. Но связавшись с Амуном Рааналом, парень все равно попросил проследить за маршрутом следования охотницы Орнидин. Дин. Все-таки ему было очень интересно Какое такое задание стоило того, чтобы засветить перед посторонними работу этого специального импланта? По данным СБ города, девушка проследовала до своего глайдера и направилась на выезд. Хорошо еще, что артём предупредил СБ о ее странном поведении, так как она даже не подумала останавливать глайдер для проверки и промчалась мимо вечного дежурного привратника Ашир Цикри на полной скорости. Подозревая, что в таком состоянии Орни не особо будет следить за своим хвостом и попрет прямо к пункту назначения, Артём решил проследовать за ней. Перед этим заранее предупредив Криата, который только попросил сообщить ему потом результаты погони. Парень сел в свой глайдер и, быстро проскочив ворота города, взял курс в ту сторону, куда рванул глайдер Орни. Мася уверенно шел над поверхностью равнины Тормарана. Артем уже привычно резал из костяшки очередной твари какую-то безделушку. Получалось что-то типа статуэтки девушки в ниспадающем платье с кувшином. Но он уже даже не фиксировал своим мозгом процесс изготовления поделок, так как просто считал это фоновым процессом. Его больше занимало происходящее с модифектантами, особенно с некоторых пор, как у него в клане оказалась одна из них. Ведь должен же он знать, чего от нее можно ожидать. Еще не хватало ему завести в своем экипаже и фактически семье подобную неуправляемую пятую колонну. Через какое-то время он увидел глайдер Орни бодро шелестящий куда-то в ту сторону, где по картам Семеновича находились болота с медузами. Этот факт заставил парня еще больше задуматься. В ту сторону даже Артем не особо рисковал соваться. А что уж говорить про модифектантов. Сейчас он старательно фиксировал все происходящее на Искин, для того, чтобы потом иметь, что предъявить резиденту конфедерации. Ведь то, что он делал раньше, просто попадали под классификацию поставок. Хоть и ценного ресурса, но все же простых поставок. А теперь на кону выполнение какой-то специальной операции. Это уже будет цениться по совершенно другому тарифу. Землянин слегка напрягся. Ведь то, как неслась девчонка, четко указывала на то, что время на выполнение задания у нее крайне ограничено. А значит, она будет пытаться идти по головам, как у них принято в конфедерации. И это очень плохо так как тот район совершенно не изучен, и даже Артем, признанный местными охотниками-корифеем в делах, касающихся личной безопасности и охоты, старался туда не соваться без нужды. То есть особо рисковать, чтобы ее спасти, он просто не сможет, так как и самому жить-то хочется. Еще немного поразмышляв, он решил все же надеть на себя разведывательный скаф «Тень-5М» производства империи Антран. Выбрал он его из-за его возможностей, защищенности и мобильности. Конечно, одевать скаф на планете особо не хотелось. Но ввиду того, что путь лежит в ядовитое болото, то лучше перестраховаться. Именно поэтому он заранее подключил все сенсоры для определения агрессивности окружающей среды и задействовал усиленные фильтры в системе вентиляции. Теперь его глайдер действительно напоминал бункер на случай апокалипсиса. Подготовившись как следует, Артём снова сосредоточился на преследовании глайдера девчонки. Преследование шло больше трех суток. Из них почти полтора дня они двигались над болотами, прежде чем Артём заметил, что глайдер модифектантки остановился на краю какого-то водоема. Аккуратно приблизившись и укрыв Масю за ближайшим холмом, Парень медленно и осторожно принялся двигаться к ней, включив на максимальную мощность маскировочное поле своего скафа. Сейчас он напоминал двигающееся стекло, которое можно было заметить по легким искривлениям момент движения. Подойдя к глайдеру, Артем увидел, что Орни покинула его, даже не побеспокоившись его закрытии или контуре безопасности. Это навевало нехорошие мысли. Получалось, что робот, которого на время выполнения задания превратилась в девчонка, вообще не неадекватен и даже не может полноценно использовать приобретенные навыки своего тела. Медленно и внимательно осмотревшись, он увидел, что девчонка, как-то странно подпрыгивая, удаляется в сторону какого-то странного бугорка, виднеющегося в стороне. Внимательно присмотревшись, Артём понял, что она прет к нему прямо по трясине. Быстро сориентировавшись на местности, он двинулся перебежками в сторону, обходя трясину по кругу, стараясь приблизиться к объекту раньше ее. Через час перебежек по пересеченной местности он приблизился к искомому объекту с противоположной стороны, в то время как Орни боролась с трясиной, в которую все же провалилась. Кстати говоря, сенсоры шкафа зафиксировали в воздухе взвесь неизвестного происхождения, которое могла явиться причиной галлюцинации и даже потери сознания. Услышав заключение Искента Скафа, парень нахмурился. Ведь девчонка перла как танк, не закрыв забрала шлема. Сейчас, судя по всему, у нее начинались галлюцинации, потому что она, забравшись на более-менее сухой бугорок земли, Принялась высматривать кого-то, а потом и вообще открыла огонь по пустому пространству. Пока она таким образом расходовала боеприпасы, Артём решил разобраться, что же именно они тут ищут. Радовало только одно, что местные обитатели, имеются в виду медузы, сейчас в спячке и не обращают внимания на всю эту какофонию взрывов, что тут устроило делу Дэлска. «Но такое спокойствие будет не вечно». Ведь не факт, что рядом нет еще кого-то. Тех же Зуров, к примеру. Тут очень удобное место для их гнездовья, хотя... Отравленная атмосфера вполне может препятствовать их размножению в данном месте. Артем постарался как можно более незаметно скользнуть к объекту. Это оказался какой-то небольшой корабль, размером с легкий крейсер. Сразу определить его принадлежность не получалось, потому что он почти полностью оказался утоплен в трясину. Парень не стал долго мудрить, а послал Семёнычу направленным импульсом инструкцию по эвакуации корабля на базу. А сам занялся спасением девчонки, которая, уже перестав стрелять по миражам, обмякла и неподвижно лежала на той же самой кучке. Аккуратно подобравшись к ней, используя ствол срубленного молодого деревца как слегу, Он проверил ее жизненные показатели. Они были гораздо ниже нормы. Даже по внешнему виду было понятно, что Орни практически в коме, и только возможности ее модифицированного организма удерживали ее от неминуемой смерти. Но импланты усиленно использовали запасы материала ее организма. Из-за этого ей могла еще грозить смерть от истощения. Даже сейчас было видно, как у нее уже сильно осунулось лицо. Медленно он принялся переносить тяжелое тело девушки, закованное в тяжелый скаф конфедерации. Если бы не мускульный усилитель, это он вообще бы не смог ее вытащить с болота без эвакуатора. Через пару часов он все же дотащил ее до медкапсулы в массе. Хорошо еще, что у него был какой-то странный допуск к устройствам конфедерации, иначе бы он просто не смог бы вытащить ее из доспеха Вытащив Орни из скафа, он тут же засунул ее в медкапсулу и поставил режим экстренных реанимационных действий. Медкапсула быстро вошла в режим работы, после чего большая часть индикаторов окрасилась в красный цвет. Состояние у девчонки было критическим. Судя по данным медкапсулы, резервы организма подошли к концу, и импланты начали просто отключаться. И только один имплант, тот самый... Продолжал активно функционировать, вынуждая тело выполнять полученный приказ. Артем, пользуясь момента, приказал искинту медкапсулы провести полную диагностику режимов и частот работы этого загадочного импланта. Уж очень ему хотелось знать о нем все, что можно, а при возможности узнать и коды его активности и блокировки. Последнее ему было нужно, чтобы в нужный момент иметь возможность блокировать исполнение приказов извне, если у него все же будет своя команда штурмовиков конфедерации. Лучше всего было бы иметь возможность убрать его или перепрограммировать. Это было бы вообще из разряда фантазий. Запрограммировать их на полное подчинение, и все. Тогда даже оформление контракта будет просто фикцией. Это было бы неплохо. Но это еще далеко. Сейчас нужно найти способ восстановить состояние девчонки до исходного, а потом выяснить, что именно она искала в болоте. Кораблик этот забрать на базу легко. Сложнее узнать, что он из себя представляет. Чтобы работа медкапсулы случайно не прервалась, парень настроил ее на автоматический переход от восстановления к сну, когда девчонка выздоровеет. А чтобы не возникло проблем с процессом, Меддроид, который имелся на борту, получил указание автоматически менять израсходованные картриджи на полные. Убедившись, что процесс идет полным ходом, Артем решил изучить полностью окружающую местность, пока у него есть такая возможность. Целую неделю он бродил по окрестностям. Обнаружил даже новый вид твари — водяного. Водяной. Разновидность твари, которую можно отнести к разряду моллюсков. Над поверхностью водоема выступает его часть тела, которая работает приманкой, так как выглядит как большой цветок, наподобие земных лирий. Основное тело скрыто под толщей воды. На дне водоема расположена большая раковина, в которой скрыты все его жизненно важные части тела. Имеет большое количество довольно сильных щупалец, на конце которых есть стрекательные жгутики. Выстреливая в приблизившуюся добычу этими жгутиками, водяной бьет их сильным разрядом электрического тока и утаскивает парализованную жертву под воду, где и поглощает. Артему удалось выманять одного водяного к поверхности воды и, парализовав его, полностью вытащить на берег озерца, где тот обитал. Быстро сделав все необходимые замеры и пробы, парень загрузил пойманную тварь в холодильник. Теперь у него была возможность еще подзаработать на информации про новую тварь. Заодно за прошедшее время он обнаружил десяток старых ржавых глайдеров, с которых снял искенты и носители информации, которые уцелели. Теперь судьба нескольких партий охотников становилась ясна. Их просто сожрали местные твари, пока те метались в галлюциногенном тумане. Дождавшись прибытия автоматических транспортных платформ Семеновича, он постарался не особо торопясь вытащить тот странный кораблик с трясины. Перепачкавшись, как свинья в грязи, он все же смог это сделать, едва не спалив турбины на транспортерах. Все-таки трясина не очень хотела отдавать свою добычу. Теперь он мог рассмотреть этот кораблик. Размерами он был как увеличенный легкий крейсер. Весь обтекаемый черный корпус словно излучил угрозу. Внимательно осмотрев внешний корпус, он сделал вывод, что кораблик — то скорее всего, разведчик. Внешнее покрытие корпуса напоминало поглощающее покрытие на разведчиках Чесай. Форма его, как разрезанная половинка огурца, выдавала производителя — конфедерацию «Делус». А вот полное отсутствие каких-либо пусковых устройств, да и сопел-двигателей, наталкивали на мысль, что Артем видит перед собой какую-то из секретных разработок. Точное определение модифектантами на планете местоположения этого кораблика тоже беспокоило парня. Ну, не могли они так точно отследить место его падения, если только у него на борту не находится какой-нибудь супергипермаяк. А вот этого ему совершенно было не нужно. Хорошо, если он одноразовый. Сработал и все. А если нет? Если он продолжает посылать сигнал? Тогда они его базу найдут. Приблизившись к месту, где на нем должен был быть шлюз, парень внезапно заметил замерцавшую в углу его виртуального экрана нейросети какой-то странный значок. Присмотревшись, он понял, что это пиктограмма открытия шлюза. Решив рискнуть, он подтвердил действие. С легким шелестом наружная панель, закрывающая шлюз, сдвинулась в сторону. Проход был открыт. Но что-то все равно останавливало Артема от поспешного входа в этот таинственный полумрак корабля. Немного поразмышляв, он послал вперед дроида взломщиков которые таскал с собой на массе постоянно. С легким металлическим шелестом механические пакостники исчезли в темном проходе. Артему оставалось только ждать. Чтобы не терять время зря, он принялся изучать результаты, полученные Искентом медкапсулы по поводу специального импланта конфедерации. Оказалось, что это устройство включает в себя, по сути, миниатюрный Искент минимум третьего класса имеющий приоритет в действиях с нейросетью модификтантов. Полная модификация организма, которой подвергаются высшие ДЛУСы, практически внедряет во все мышечные и нервные волокна специальные нити, которые несут функции не только укрепления и восстановления организма, но и управления им. Этот ИСКЕНТ находится все время в пассивном режиме ожидания – и просто поддерживает работоспособность всей системы. В нужный момент он, получая кодовую фразу или сигнал, включается в режим управления и использует тело словно того же дроида для выполнения поставленной задачи. И как Артем уже видел, сохранение носителя в целости и функциональности не является приоритетом. То есть, если сказать простым языком, рефлекс выживания отсутствует напрочь. «Гибель такого гиборга, в которого превращается выше, происходит в 70 случаях из ста». «Интересно, что будет делать с Орнодорит, когда Орни не вернется?» — мысленно задумался Артем, изучая данные с медкапсулы. «Ведь передать выполнение этого задания охотнику было в ее случае оптимальным вариантом». «А сейчас она не имеет доступа к Асурии, и Орни тоже выбыла из игры. Что она будет делать?» Сейчас медкапсуле вовсю шло снятие рабочих протоколов импланта и изучение частоты его работы, чтобы подобрать ключик к нему. Было бы, конечно, лучше использовать хирургический комплекс на базе Семёныча, но пока, не имея точной уверенности по поводу присутствия на борту корабля-маячка, рисковать не хотелось. А пока она лежала на восстановлении, было замечено, что с её нейросети неоднократно шли запросы с попыткой подключения к ретранслятору. Но ввиду отсутствия такового, сигналы оставались без ответа. И обдумав все хорошенько, Артем решил с помощью Искента Масси и его гиперпередатчика смоделировать видимость работы ретранслятора, чтобы иметь возможность понять, что именно пытается передать нейросеть модификтанта. Через пару минут он получил на Искент глайдера зашифрованный пакет информации. Теперь стоял вопрос о расшифровке полученной информации. Но как это сделать? Ведь некоторые разумные шифруют сообщения своим личным генетическим кодом. Тогда как? Да и содержание в этом миниатюрном импланте базы шифров целого государства вряд ли возможно. Но база программирования, уже изученная парнем, дала ему подсказку. Да, они могли шифровать своим кодом и взломать его практически нереально. Но! Такие экстренные сообщения обычно делают самораспаковывающиеся. То есть... При получении адреса там пакет сам должен произвести расшифровку. Немного. Всего полдня посомневавшись, Артем согласился переслать на свою нейросеть копию пакета информации от осла с нейросети Орни. Перед ним замерцала надпись. Согласно директиве Архен произведен поиск оборудования по указанным координатам. В результате противодействия неизвестных существ, представляющих непосредственную угрозу, носитель поврежден и переведен в режим ожидания. Мобильность нулевая. Требуется помощь в выполнении поставленных задач. Директива Архен не оставляет возможности для маневра носителя. Зафиксирована невозможность выполнения директивы ввиду отсутствия мобильности носителя. О, как интересно, прошептал Артем. Внимательно изучив полученную информацию, и, что самое странное его нейросеть выделила словосочетание «директива Архен», как будто оно что-то для нее означало. И едва Артем задумался об этом, как перед ним выскочила информация из, из логов нейросети. «Директива Архен является приоритетной для выполнения всеми существами, имеющими отношение к конфедерации Делос». Подобные директивы может раздавать приказы только вождь или лицо, приравненное в правах к нему. Отменить действие директивы Архен может только лицо, имеющее право на использование директивы Зандакс. «Охренеть!» — застыл Артем, изучая полученную информацию. «Откуда подобная информация в моей нейросети?» «Ему было о чем задуматься. А пока...» Пока что он с помощью гиперпередатчика, установленного на массе, переслал сообщение адресату. И стал ждать. Делус. Сорна Дорит последнее время была словно в тумане, с того самого момента, как с ней вышел на связь секретарь руководителя департамента наследия. Она видела происходящее словно ск сквозь толстый слой воды. Она бегала, кого-то искала. Найдя орнидин куда-то то отправила... Но вот куда именно, сказать она не смогла бы. Через пару недель подобного существования она получила через нейросеть какое-то странное сообщение, которое сработало, словно спусковой сенсор в импульсном ружье. Сорна быстро собралась, взяла старенький глайдер, который был у нее в доступе, и выехала из города. Она даже не остановилась на воротах для проверки, С удивлением остраненно понимая, что теперь она нарушительница, и ее будут искать. Но в этом состоянии ей было все равно. Через четверо суток она подъехала к месту по каким-то странным координатам, где уже находился глайдер, в котором девушка с остраненным удивлением узнала глайдер Орни Дин. Быстро надев имеющийся в машине боевой штурмовой скаф, она вышла из глайдера и двинулась в сторону болота — на которое смотрел нос глайдера Орни. Приблизившись к озерцу тухло-воняющей воды, она принялась осматриваться. Видимо, того, что она искала, видно не было, и девушка направилась прямо в болотную жижу, пытаясь пробраться к центру болотца, где было видно какую-то кучку земли. С трудом добравшись до нее, девушка взгромоздилась и осмотрелась. Сквозь призму искаженного восприятия Сорна заметила, что сбоку к ней подбирается какая-то странная прозрачная тварь. Но сканер жизненных форм ничего не показывал. Девушка вскинула свой импульсник и открыла огонь. Но тварь была живуча и исчезла только после десятого импульса. Сорна хотела продолжить поиск. Но теперь уже с другой стороны к ней подбирались какие-то паукообразные и мелкие твари. Открыв огонь, девушка старалась отбиться от неизвестных тварей, которые, наоборот, старались добраться до Деуски. Вот уже несколько мелких тварей вцепились в скаф и принялись карабкаться к ее лицу. сорно пыталась сбить их бронированными перчатками, но они, словно резиновые, не ощущали ее ударов и продолжали карабкаться вверх. Вот одно из них прыгнуло к ней в лицо. Девушка попыталась перехватить ее в полете, но промахнулась. Тварь, вцепившись в лицо, чем-то едким брызнула ей в глаза. И когда девушка закричала от боли, всем своим телом ввинтилась в раскрытый в крике рот. Артем. Наблюдая за появлением второго модифектанта, Артем криво ухмыльнулся. Что уже говорить про сорну Дорит, если даже орнидин неоднократно ходившая на охоту, лопухнулась с открытым забралом скафа? Это вообще пёрло, как броненосец. Видимо, действительно у них полностью отключается инстинкт самосохранения. Дождавшись, когда девчонка задохнётся своим воплем и рухнет в болотную воду, потнив кучу брызг, Артём приблизился к ней и спокойно перенёс пострадавшую во вторую медкапсулу. Состояние у неё было аналогичным состоянию у Сейчас парень уже мог быть спокоен, что больше никто не приедет. Да и маяк, видимо, уже не работал, потому что резидент поперлась по старым координатам. «Дорого же вы мне обходитесь!» — шмокнул задумчивый парень, разглядывая кучку упаковок от использованных картриджей для медкапсул. «Но «Ну ничего, вы мне все отработаете!» И его уверенность не была голословной, ведь два дня назад он все же сумел получить доступ к ко всем системам крейсера-разведчика. Внутри оказался экипаж. Две белобрысые девчонки на вид 16 лет от роду. Хотя установленные нейросети четко давали понять, что они явно не малолетки. При падении сработала встроенная в их лажементы система гибернации, и пилоты были заморожены. Все эти набеги местной резидентуры были предназначены для спасения этих пилотов. «Только вот проблема. Датчики лыжементов, превратившиеся в саркофаги, четко показывали, что состояние пилотов постепенно ухудшается. Судя по записям Искинта, им стало резко плохить при входе в систему». «Какого лямбда-кю они сюда снова псионов прислали?» — вырвался мысленно Артём, быстро обкладывая саркофаги имеющимися у него резинками. «Придурки! Ничему не учатся!» да еще, наверное, сильных. Через несколько минут после обложения их руководство матами, а пилотов резинками, датчики в лыжементах показали стабилизацию состояния. Причем при первичном осмотре найденных пилотов Артем заметил некую странность. Пилоты-то лежали голые в саркофагах. Так вот, у них не было пупка. У Орны и Сорны они были, а у этих нет. Что еще за модификация? Там у обеих, кстати, похожих как две капли воды девчонок, были расположены татуировки в виде герба конфедерации «Делус». Поняв, что только что натолкнулся на еще одну загадку конфедерации, парень только хмыкнул. Теперь ему предстояло, как следует изучить свойства и возможности кораблика, который волей случая попал к нему в руки. Кроме того, при взломе доступа к его искинту, Дроиды-взломщики нашли и обезвредили три маяка. Один активный, наверное, тот самый, что сигнал послал. И два пассивных, которые должны были сработать при получении определенного сигнала. Все эти маячки он благополучно отключил. И теперь корабль направлялся на базу к Семеновичу для тщательного изучения. Туда же направился и Артем со своими спящими красавицами и глайдерами. Отлет... Опять откладывался. Конфедерация Делус. Департамент наследия. В знакомом уже нам кабинете руководителя департамента наследия стояла гробовая тишина. Можно было бы подумать, что он пуст, если бы не несколько фигур, которые безмолвными тенями замерли прямо в середине кабинета. Две были облачены в мощные и даже слегка жутковато выглядевшие тяжелые боевые комплексы последнего поколения. Стоявшая между ними фигурка была же наоборот, одета в довольно просто выглядевший легкий скаф. — Ранга! Я жду объяснений! — ледяной змеей зашпел уже знакомый нам голос Аиды Нильфцер. — Ты хоть осознаешь, что ты натворила? — — А что я такого натворила, мама? — нагло хмыкнула стоявшая в середине молоденькая девушка. — Я всего лишь выполняла свой долг перед вождем. Я не вы. Я не собираюсь краситься и прятаться. Собрать максимально возможную информацию и атаковать. Взять то, что и так по праву наше. — По какому еще праву? — схватилась за голову Аида. — Это планетная система под юрисдикцией Федерации Нивей. — Мы и так там все время под колпаком. — По праву сильного, — гордо вскинула девчонка подбородок, — мы высшие. Вся вселенная принадлежит нам. — Ранга, ранга, — устала опустила руки ее мать. — Какая же ты еще глупая. Ты понимаешь, что ты практически чуть не развязала войну? Войну, которую может развязать только вождь, а не ты и не я. Кто сказал, что почти криво усмехнулась Ранга Нельцер? Мобильная база Зарда уже выдвинулась со всем своим флотом поддержкой в систему аж 1465 Неужели? Сначала сделала вид, что удивилась, но потом, видимо, махнула рукой на позерство, криво ухмылилась в ответ «Мать непокорной девчонки!» К твоему сведению, база Зарда вернулась на место дислокации. «Все твои приказы я успела отменить. Все!» — Кроме двух. Услышав последние слова матери, сопровождавшиеся глубоким вздохом, девчонка победно улыбнулась, чем вызвала у матери целый приступ ярости. — Чего лыбишься, идиотка? — внезапно взорвалась Аида, заставив даже штурмовиков в полном облачении от нее отшатнуться. Столько злобы и ничем не прикрытой ненависти было в ее вопле. Ты что, вообще не понимаешь, что натворила, использовав директиву, к которой только в вождь да я имеем доступ? Ты вообще не понимаешь, что с тобой будет, если вождь узнает, куда пропал наш экспериментальный крейсер-разведчик последнего поколения? Что с тобой, да и со мной будет, когда в департаменте разведки узнают о том, что молодая соплюшка использовала их агентов по собственной дурной прихоти? «Мама, но ты же сама». Попыталась вывернуться девушка, но мать не была расположена вести долгие разговоры. — В карцер ее! — рявкнула она штурмовикам. И когда те уже потащили слабо сопротивляющуюся девушку, которая еще не понимала, в какую ситуацию попала, добавила. — Теперь только молитвы духом пустоты могут помочь тебе, дочь моя. Даже я не в силах. Когда дочь Аиды выволокли из кабинета, в одном из его темных углов обозначилось движение, и какая-то фигура медленно и слегка вальяжно проследовала к столу, за которым сидела женщина, только что отправившая свою дочь в самое страшное место в департаменте. — Как думаешь, они успеют найти разведчиков-пилотов? — не поворачивая головы глухо спросила Аида у подошедшего к столу разумного. «Все же там нет такой наблюдательной сети спутников, как в обычной обитаемой системе». «Директива Архен не панацея от глупостей», — так же глухо ответил ей вождь. А это был именно он. «Это еще хорошо, что при каждом использовании этой директивы ко мне приходит сигнал. А то бы точно война была бы». «Тогда что делать?» Хмурая Лисуаида повернулась к вождю. «Скажи». «Ты же наверняка знаешь ответ!» «Остается только использовать директиву Зандакс», пожал плечами разумный, под руководством которого более 30 миллиардов разумных шли к светлому будущему. «А что это означает, ты знаешь, не хуже меня». «Подключение импланта, полное освобождение от нашего контроля». «Все так же глухо принялось перечислять события, которые произойдут» с тем, кому будет применена данная директива. Только чем это нам поможет? Есть возможность, что в этом случае они нам смогут лучше помочь, пожал плечами вождь, когда соображают сами. Ты же помнишь штурмовиков под директивой «Архин»? Это обычная дуболома, действующая всегда прямолинейно. На той планете такое поведение чревато быстрой гибелью и провалом операции. Именно поэтому нам там нужны не тупые штурмовики, а хитро и скрытно действующие агенты. Иначе наши новейшие технологии могут попасть в руки все той же федерации Нивэй. И самое опасное — не то, что корабль к ним попадет, к ним могут попасть пилоты. Надеюсь, что вы, Аида, не забыли, как мы их вырастили. И за то, что произошло, мы все же должны наказать вашу дочь, Аида. И наказать примерно чтобы все знали, что в Конфедерации закон писан для всех, и исключений быть не может. Если бы этого не произошло, пришлось бы разрабатывать целую операцию для этого. Но раз так сложилось, пусть так и будет. Но как передать им эту директиву? Ведь они все сейчас не в связи, схватилась за голову женщина. Мы не можем уже несколько дней связаться с резидентом на планете. А вот это уже ваша проблема. Думайте. Вы и так практически завалили всю нашу работу в том секторе, резко хлопнув ладонью по столу. Вождь развернулся и бесшумно исчез из кабинета Аиды Нильцер, оставив хозяйку в тяжелых раздумьях. Федерация Нивэй. Заседание в Сенате Федерации в этот раз сильно отличалось от обычных тем, что шло очень бурное обсуждение возникшей ситуации с поставками стратегических ресурсов с территории фронтира, а именно пси-кристаллов. Целая группа сенаторов, словно сговорившись заранее, населены сенатора Толкина Бит, требуя немедленно отчитаться по кураторству данного направления. Тут и последнему идиоту было понятно, а не только сенатору, сильно поднаторевшего в подковерных играх, что всех их подкупили аграфы. «Мы требуем, чтобы сенатор Талкин-Абит немедленно передал всю информацию по этому вопросу кому-нибудь более подкованному в данном вопросе», разорялся сенатор Гаул, предводитель этой вновь образованной фракции, «потому что мы уверены, что все эти провалы в решении данного вопроса связаны с вопиющим отсутствием компетенции сенатора в решении подобных вопросов и возможных ситуаций. Таукино Битт только весело улыбнулся в ответ на подобное заявление. Сейчас, когда он знал про некоторые нюансы создания подобной фракции и причины нападок на него, у него уже был разработан полноценный план по решению данного вопроса в собственную пользу. Сейчас, когда этот идиот Гаул обвинил его в отсутствии компетенции, то он спокойно может начинать действовать, пока его слова еще висят в воздухе. И сенаторы их не забыли под шквалом других слов. Он резко нажал сенсор, дающий ему право ответить оппоненту. Сенатор Гаул только что обвинил меня в отсутствии компетентности в решении этого вопроса. Я не ослышался. Сенатор толкинобит битумел в нужные моменты выглядеть солидно и даже угрожающе. Так, сенатор... — Вы уверены в своих словах? — Да, уверен. Любой другой бы справился с данным вопросом гораздо быстрее и лучше. Гаул влез в расставленную ловушку с ногами, руками и головой. — Даже я в течение месяца сумел бы наладить канал поставок этих ресурсов в Федерацию. В таком случае... Поднял руку толки на бит, прерывая весь этот словесный понос оппонента. «Уважаемый сенат! Уважаемые сенаторы! Я, сенатор-советник Толкина Бит, самостоятельно слагаю с себя обязанности куратора вопроса поставок пси в Федерацию в пользу сенатора Гаула!» Выше названный сенатор с радостной улыбкой уже принялся принимать поздравления от своих товарищей по фракции, когда сенатор Толкина Бит нанес свой контрольный и добивающий удар Сенатор Галл, согласно вашим утверждениям, вы лучше меня справитесь с данным вопросом всего за один месяц, словно аксиому произнес толки на бит. Именно поэтому я не буду мешать вам работать своими некомпетентными наработками. Все в ваших руках. Надеюсь, на следующем заседании совета через стандартный месяц вы докажете нам свою правоту реальными примерами и результатами. Медленно сползающая улыбка слащённого лица сенатора Гоула была словно бальзам на сердце советника. Ещё бы! Он только что официально отказался передавать свои наработки и контакты этому аграфскому выскочке или за блюду. И главное заключается в том, что он не сможет как-то надавить на сенатора Талкина Бит, так как сам обвинил того в отсутствии компетенции. Талкина Бит победно усмехнулся. И Галл еще не знает, что главный поставщик в ближайшее время собирается покинуть планету. Так что никаких поставок стратегических ресурсов у него просто не будет. А загнав себя в ограниченные временные рамки сроком в месяц, он сам вынес себе приговор. Про Сенат Федерации можно много говорить, долго и расплывчато. Но одно можно сказать точно. Там очень не любят болтунов если сенатор что-то пообещал, то он должен выполнить свое обещание хотя бы частично. А в данном случае ни о каком выполнении даже частичном и речи быть не может. Даже сам Толкинобит, имеющий завязки среди СБ Федерации и на той планете, долгое время не мог наладить эти поставки. А что уж говорить про того, кто таких связей не имеет. Нет. У Галла, как у сенатора федерации, наверняка какие-то связи есть, но не на таком уровне. Ведь не зря же Талкин обид неоднократно поддерживалась бы федерации на заседаниях сената во многих вопросах. Так что у него были свои связи на самом верху этой опасной структуры. Сейчас он с умиротворенным выражением лица наблюдал за метаниями в лагере фракции противников. Почувствовавши всю глубину задницы, в которую он попал, сенатор Гаул принялся искать, на кого же можно скинуть все полученные им от сенатора толки на бит полномочия. Именно поэтому сенатор и озвучил, что передает их именно Гаулу, чтобы утопить того окончательно. Слишком уж стал зарываться ставленник графов На его примере Толкино Бит хотел продемонстрировать, что будет с теми, кто будет плясать под дудку аграфов. Да и себя прикрыть от будущих нападок оппонентов ему было нужно. Ведь теперь, кто бы его в чем бы не обвинил, он всегда сможет свалить всю вину за провал поставок стратегического сырья на Гаула и его партнеров. Перехватив разъяренный взгляд Гаула, Толкино широко и радостно ему улыбнулся, добавляя тому еще больше злости и ярости — которая уже начинала у него выплескиваться на окружающих его сенаторов. Дождавшись окончания заседания, Талкин, обид с победным видом, вышел из зала, и его даже не смущали начавшиеся за спиной шепотки, что он уже постарел, что так легко отдал такое место. «Знали бы они, какими проблемами чревато это место!»